2,66,71. А сахар... Вот. Я, я, я о другом. Я все-таки о психологических проблемах. Помните, да? Так вот, самая-то беда в том, что у нас есть одна маленькая проблема, это успешность. И вот от того, что мы... То ли роли неправильно оцениваем, то ли свое амплуа неправильно оцениваем, то ли еще чего-то. Итак, вот почему же успешность-то у нас хромает? Или то, что у нас принято говорить, высокая самооценка и низкая самооценка? У меня, коллега моя, любит иногда… У успешность нее... уценивает кто? А вот сейчас, сейчас, сейчас, вот к этому и вернемся. <кх> вот, человек, как правило, занимается тем, что у него получается. Ну немного тебя. Если у него это не получается, он хрену этим занимается. Ну, бывает получается, он все равно в это не любит. Я не спорю, я бывает, уже не Бывает, мне кажется, чтобы не получалось, но не любимое. Мне кажется, люди всегда любят то, что у них получается, то, что детище. Так, какой я предмет является быть, интересным в школе? по которому пять, <связывание. связывание> <связывание> который получается. Ты считал, что? Я про жизнь говорю. Не по которому получается, а по нему и получается, потому что он интересен. Нет, не сначала. Самое я удивительное, вот это маленькая подмена. Это как говорится, не кашляй болеть не будешь. Ну mm -hmm. я понимаю, <связывание> но на самом деле именно тот предмет. Я правильно сказал? Я только скажу. Не пить так так и болеть не будет. Да. Так вот, момент в чем оказывается самый интересный предмет, тот, по которому получается. Да, да. Да. А на Да, вот Когда вы что-то незнакомое, у вас еще нет к этому никаких чувств. Если получилось, еще хочется. Так, а, не получилось. Ладно, ладно, ладно, ладно. Вот я работаю в вот у меня Но у меня получается. Нет. Но она мне так не нравится. Тебе Но не нравится. У тебя не получается. Не получается. Получается. Не получается. Но это не высший получается. пилотаж. Давайте не получается. Вот, вот, вот я сейчас к тому и говорю. Интересно, у меня получается. Вот есть понятие требования, есть мотивации. Все правильно. Сейчас я все сведу в кучу. Блин, ты веришь, что я знаю, о чем говорю. Или не веришь? Ну, как тебе сказать? Ну, хорошо. Ладно. Я тогда... Можно я какую-нибудь глупость? А вы там сами разберетесь. Итак, тогда еще накидываю пазлы, а потом из этого все складываем. Итак, есть такое понятие обученная беспомощность. Есть понятие обученная беспомощность. Да. И вот, а что такое обученная беспомощность? Это ставили эксперимент, я рассказывал, нет? Или да, еще я раз напомню. Рассказывал. Ну короче, я напомню всем. Ставили эксперимент. Сначала на крысах. То есть крысы они очень соображучие. Да. Так. То есть клетки там подключены всякие педальки, там рычажки и так далее. Клетки подключают электрический ток. Крыса быстренько находит тот, ту педальку или тот рычажок, который включает этот раздражитель. Вот меняют, она снова ищет, опять находит и так далее. Ну это нормальный эксперимент, все. Потом взяли, подключили электрический ток который ну, нигде никак не фиксировался. Что бы она ни нажимала, бесполезно. После этого, когда крыса перепробовала все варианты, она падала в угол, шерсть дыбом, все испражнения, она ложилась и тупо умирала. На биологии это называется отказ от поисковой активности. Потому что система стресса сначала пик, поисковая активность, все, потом отказ от поисковой активности, падает энергетика, все. Или у человека это называется Опустились руки. Более того, почему именно обученная беспомощность? Потому что когда ее потом, если эксперимент не прекращали, крыса умирала. Причем язвы и наружу, и внутри организма и так далее. Если эксперимент прекращали, крыса выздоравливала, ее садили к остальным крысам. И как только клетки подключали электрический ток, все крысы начинали искать выход. Она падала. Она падала в угол шерсть дыбом, все повторялось. Она обучилась беспомощности. Основная проблема нашего общества у нас сейчас у всех у половины обученной беспомощности. И она потом при повторе, то есть она не начинала повторять? Нет. При каком? Нет. Повторе? Вот если сменить раздражитель, а -а -а. вот если всех начинали бы обливать водой, она бы искала выход. А при а -а -а. этом раздражители, при этом, она ничего не Ты делает. Я сказать, что последнее обучение это обучение беспомощности. После этого уже научить нельзя. Вот беспомощность а -а -а. тоже обучается. Я поняла. Но я имею в виду, что вот если э крыса обучилась в в данной ситуации, то уже больше ничего и не научит. Ну, вот, этот, это, вот эта проблема как раз очень сильно возникла. Но это так? Я правильно понимаю? Либо смена раздражителя, Без смены раздражителя. Значит, нет. это последний момент обучения. Да, тупо. Все, на этот раздражитель она по-другому реагировать не будет. Она поняла свою неуспешность. В этом в этом виде борьбы. Все, баста. Более того, мне понравилось, когда э, сделали такой же эксперимент на людях. Ну, конечно, не такой, ток не подключали там. вот Но там понежнее было. Сначала на тупое, то есть сначала на звук, дали там клавиатуру, включался очень противный звук, и две компании должны были найти там сочетание клавиш, при которых этот звук прекращался. В одной группе испытуемых, эти, набор клавиш существовал. В другой группе этого набора не существовало. Там находили, здесь не находили. Но это была предподготовка. А потом провели сам эксперимент. То есть сделали коробку, а пускай, касаясь какой-то одной стороны этой коробки, раздавался тот же самый звук. И если дотронуться до противоположной стенки, этот звук исчезал. Вот те, которые из первой группы, они после какого-то какого времени находили закономерность, понимали, что сначала здесь, потом так, а выключился. То есть до двух противоположных сторон, неважно до какой они сначала проснулись. Вот. Ну, там, то есть находили закономерность. Из второй группы эту закономерность никто даже не искал. Как только раздавался звук, они садились и ждали. Когда придут, и выключат. Тупо и конкретно. Ну думали, ну это ладно, с раздражителями и так далее. Но все-таки человек еще, Homo sapiens говорят, вот думающий говорят иногда такое вот про нас ошибочно, вот, ну, взяли, начали проводить системное тестирование. Это вот на э, э, э, ассоциативные связи. Уберите лишнее слово, да, бумага, карандаш, ботинок, там, какое слово лишнее. Вот, и, причем, это же каждый отвечает по-разному. Там в зависимости от, да, учителя начальной школы выделяют. Ну, какие, какое? ну, кстати, слово, бумага, карандаш, ботинок. Какой лишнее? Карандаш. Карандаш. Почему? То А вот ты вот видишь, ты уже знаешь. В смысле, потому что можно стелить бумагу. Нет, потому что бумага и ботинок, например, они а -а -а. на букву Б. А -а -а. Вот учителя начальных классов у них это сразу чуть-чуть и включается в первую очередь. Так, люди творческие. И шизофреники выбирают лишним как раз бумагу. Потому что карандаши и ботинок оставляют след. Ну вот. То есть в зависимости от мотивационной направленности ассоциативных связей судят о личности. Не, ну получается нет такого однозначного правила. Это смотри, как тест составить. А, то есть... Понятно. Если как составить тест, есть система критериев отбора. Ну, тогда мы потом отдельно, если хотите, потом поупражняемся, как-нибудь целые занятия посвятим этому. Как можно делить вот эти Зачем? все вещи на три, на четыре части чтобы... еще. Напутать Думал, сейчас давай. Ну, Итак. Нет. И давали вот такой тест, опять же, двум группам людей. Одни результаты адекватные. Сообщали. То есть, если ошибка, сообщили, ошибка, если правильно то правильно. А вторым, от бы. А вот так вот, по списку. У вас говорит, вопросы еще есть? Нет. Ну как, у меня же еще три ответа осталось. То есть, все как положено. Ответы уже были заранее запланированы, и поэтому они совершенно были неадекватны. То есть, все было приготовлено, начинали. А правильные ответы все равно фиксировали. Так вот, в первой группе, Производительность резко возросла. Все проявили интерес к тестированию. Им было интересно попробовать еще какие-нибудь тесты. А во второй группе ни один не дошел до конца тестирования. Что толку? Система не понята, да? Да, когда не найдена закономерность. И человек, видя свою неуспешность, отказывается от поисковой активности. Причем не рационализируя себе не этого. Неважно, как он себе это сравнивает. Либо тест дурацкий, либо настроение у меня хреновое, либо погода, либо еще чего-то, либо физическое состояние. Какая разница? Неважно, чем он это себе рационализирует, как он это для себя обзовет, это уже не важно. Важно немножечко там на эмоционально-оценочном центре сработало «я не хочу этого делать». И только потом, интеллектуальный, как говорится, что делает сознание? Сознание всего лишь оправдывает поступки подсознания. Так вот и есть во многих этих психологических, философских изысканиях такая фраза. все чем мы занимаемся сознанием, мы только оправдываем свои поступки». Вот и все А поступок совершается раньше, Лукин любит на это дело прикалываться. Кто делает выбор, да? Все повесили. Угу какой мое я делает выбор. Особенно, когда говоришь послушаешь, там тоже веселее. Итак, ну это отдельно. Потом. Потом. Итак, все-таки. Ой, нет, это после Нового года. Или на следующем занятии. Итак, все-таки, от чего зависит наша успешность? И от чего зависит интерес к тому или иному виду деятельности? Можно вот. Давай. Смотри. Сейчас то, что ты говорил, да, прямо про продавца, про меня, то есть про мою деятельность. Были периоды, когда у меня получалось, то есть победа, когда у меня что-то смог, преодолеть себя в чем-то там, ну что-то раз-раз-раз нравилось. Но нравилось как? Я понимал, что я этим не хочу дальше заниматься. Мне это не интересно, в принципе, по жизни, мне хочется что-то более творческого интересно. Именно деятельность сама. То есть, как бы, опять, что-то хочется руками делать. Просто по клавиатуре такие, там таскать это все. Не знаю, то есть они сформулировали себя конкретно, что я хочу, но я понял, что это я не хочу заниматься. Да, здорово, я приходил на работу с удовольствием. Занимался, тем более какие-то приятные моменты, победы и так далее. А Перебеж... Когда перестал побеждать? Когда перестал побеждать? Перестал. У -у -у, упал. Интерес... Знаешь я Потому что вот, хорошо, ну, но сейчас не этим не занимаюсь, но временно. Я не нашел выхода, куда и зачем. Чего я хочу делать? Вот кроме этого. То есть, ну мне, мне нравится вот. Если уж хочется сказать, вот, тупо, если у меня вот там получается, то я бесконечно долго, независимо от того, что это за деятельность, к чему она ведет, я буду ей заниматься. Mm. И есть другая схема. А вот теперь критерии. еще критерий получается. Вот критерий... Я почему когда вы вот только сказала, у меня все получается, но мне ну, это не ну, интересно. Ну, Бухгалтер это, это такая вещь. У меня прошлый на прошлой работе тоже работал бухгалтером. Ну, два года раб работал, ну как бы там оператором простым бухгалтером, потом два года главным и бухгалтером. Ну, бухгалтером. ну вот как бы пришел на фирму, там ничего не было, научился все сделал, и вот там это как бы автоматическая работа. Все научился сделать. А дальше неинтересно. И делать вот изо дня в день одно и то же. Я тебя? научил кладовщика, там у нас девушка была, ей было это интересно. Я просто контролировал некоторые факты, все. Потом она пошла отучилась и она и ну что здесь делать То есть, как дальше было? там нет роста. Я просто ушел с работы все. То ну, есть это то ушел. Это как раз как как... по схеме, что когда стало не стало побед, не стало интерес, не стало да, То есть я не нашел вот там интерес какой-то, не нашел ну, не там себя потолок можно... ну, низкий. Но это все равно получается. То есть победа это постоянно да. освоение нового, чтобы получалось постоянно. А это получается, ну, там нет и побед нового, уже там, нету, нового. там одно. Тоже. Вот это немножко рад, меняется. Смотри, Но это вот новое. Есть такой момент, это было у меня. То есть это другой новое? пример. Когда я чем-то занимался, и я смог в этом это находить еще? новое, творческое. то есть да. подходил. И и переход под... на международные системы. Не все фирмы у нас могут переходить. Ну, и... Ребята, давайте моя... не побудуть, чтобы мы там разберемся. Серьезно, там там хотелось бы в общем поговорить. Очень постоянно, причем Молодец. законодательство регулярно меняется, Отчеты, формы и так далее работа. Только так старчик, два к демосе. Да я не бухгалтерия, это все. Ну ты говоришь, все, поговоришь. То есть предыдущие деятельности. Когда мне что-то получалось, я где-то что-то преодолевал, выходил, не то, что на рутинную лови. То есть были новые моменты. Раз, раз я этим занимался, появлялось типа случайно какой-то вариант, когда я переходил в другую деятельность. Вообще другая, другой род деятельности. То есть плавно переходил. Такое ощущение, что этот этап я завершил, появляется другой этап. Там то же самое, адаптация, угу. Вот, поиск, пошел, дальше следующий этап. Ну механизм определенный, механизм определенный, да, не то, чтобы я в рутину зашел. Да, ну, я удивляюсь, я работаю, как бы вот в одной работе, да, я достигла потолка, допустим, своей должности на своем работе, но тем не менее мне от этого работа не перестала быть интересной. Абсолютно не перестала, хотя я делаю каждый день одно и то же. Но для меня она важна так же, как и 14 лет назад и я получаю такой же кайф от нее. Здорово. Причем здесь как бы вот, э, любишь или не любишь работу свою? Это... Мотивирована или не мотивирована? Чем обусловлена эта мотивация? Ну, потому что это мое, я люблю это делать, и я буду это делать всю жизнь, и я, я буду это любить нужно... это до конца. Что значит одно и то же? Более того, вот я сейчас вспоминаю такое, я тоже когда работал продавцом. Творчество может быть и в рамках. Конечно. Ну вот в бухгал бухгалтерии, как бы так, творчеством не так Паш, Значит, это не твое. Ну почему? Ну в бухгалтерии даже нет, давайте. же ну, вообще он... не ну, еще, там нет, может там быть. Там А есть такой бухгалтер, бухгалтер, который вот эти цифры смотрит, как на, на богов. Понимаешь? Ну, вот Она просто там любит. Нет почему? Да да там нет творчества. есть творчество. неопределенные механизмы. Паш, вот посмотри, пожалуйста, два двора, два дворника. И что? Один творческий подходит к работе, другой рутинно. Одну и ту же работу делают. И выглядят по-другому все. В одном дворе Любо дорого, в другом, хоть он там и лежит целыми днями, зайти противно. Вопрос просто того, как человек к этому относится, а не в чем заключается его работа? Вашими бы устами, мадам. Чего? Может, я пока выйду, нет. Наоборот, может, ты вместо меня поведешь? Он Мне нравится. Не, не, блин. Наоборот, нравится, спасибо. Ты вот прям говоришь то, что прям я хотел сказать. Думаю, молодец. Нет. Просто в каком-то месте хочется искать это творчество, где-то что-то, а в каком-то нет просто. Я понимаю, что я не универсал, то есть я догадываюсь, что я, скорее всего, не универсал. Если так... если да, Бог не узнал. дал эту работу сейчас, ну, давай я сейчас буду это, вот так вот. А про победы и интерес? Ну, у меня не получается китайский язык быстро учить, но я, тем не менее, он мне интересен. Ну, каждое слово – это победа. Но, если не было, в... у победы побед... у меня там, Никаких пока получать. вот так. Итак, во-во-во-во. Я теперь вспоминаю. Вы помните, когда я рисовал? Те предметы, которые нам даются легко, мы их не замечаем. Угу. И какие предметы у нас? Вот они у нас вроде бы получаются, но неинтересно, Труда нет. Потому что просто получается. Победа, она же как? Когда начинается хорошо? Когда кончается плохо. Когда, кончается, Когда плохо. кончается плохо. Почему половина людей теряют интерес? Мне понравилось, как-то у меня одна девочка была на практике. И она, Татьяна, на коллегу, спрашивает, а ему, говорит, не надоело. каждый раз. Одно и то же. Он сколько лет уже это рассказывает? Не, ну вот я действительно. Сколько лет? Собельки то разные. Нет, так вот, ну, не все, действительно. Вот, и тем не менее, а эта девочка по-честному спрашивает. И он постоянно вот так, вот это все рассказывает каждый день. О, и вот эта работа психолога. Ну а я уже все, я уже упал в ее глазах ниже уровня городской канализации. Половая тряпка этого более заслуживает внимания, чем я. И тут Татьяна говорит: "Ну понимаешь, у него говорит, еще ни разу не получилось одинаково все это сделать. У него другая задача. Вот как бы так вот научиться, чтобы всем одинаково рассказывать. В смысле? Вот ты иди подумай. И вот теперь у вот Той началась работа. Я понял, что я для нее остался непонятным. Вот, а Татьяна, ну, ну и, ну и, а Татьяна победила. Но я задал такой вопрос, после которого у нее бортовой компьютер повис. Как стать зену вот. когда одной фразой будут все сразу? О, вот это вот, да, вот. И я понял, что смотря что мы себе ставим в задачу, и что является получается. Ну, да, ну, в принципе, у меня всегда получается нарисовать на доске вот эту схему. Че -че -че лет. <смех> <смех> да. Как у вас так получается круги, говорит, ровно? Я долго работал на кухне. А причем чего беседовали? Да я мясорубку крутил. Да? <смех> <смех> <смех> вот, <смех> <смех> ну, что-то у меня получается. Более того, когда вот, возникает что-нибудь, вот ехать на группу там, или еще что-нибудь, я остаюсь стою, Светлане говорю, блин, бзденок, капрана ты? То есть ей непонятно, что здесь то ты же эту тему знаешь, я говорю, тему-то знаю. Тема, мне более того, мне не важно, какая тема. – Все равно будет. – Ну, бздю, ну, бывает. Не, ну, всяко бывает. И даже перед клубом бздю, я же не знаю, какая у вас будет тема. Так ведь? И вот момент в чем. Я сейчас вспомнил еще один момент, когда я работал продавцом. Я работал продавцом. Более того, в киоске. Сигареты, спички. Сигареты, спички, водку там, ну тогда еще водка продавалась в киосках. Вот, я работал. Как я ее терпеть не мог эту работу? Мне нельзя было с нее уйти. Я отдавал долг. И я полтора года работал, отдавал долг. В конце я уже испытывал удовольствие от этой работы. Просто я просто испытывал удовольствие от этой работы. Более того, те, которые правильные продавцы. Они психовали, что так не работают. так нельзя работать, как это нельзя. И причем, и я понял, что вот сейчас, бы вот если бы хорошо платили, я бы, наверное, пошел продавцом, если бы хорошо платили. Ну, на, на твои товары я просто в них не рублю. А вот так бы чуть Девочка пожила, она тоже никогда не рубит. Не рубит. Ну, ну она тренируется. Тренируется, но ну, вот ну, А вообще я бы пошел продавать вот сейчас. Я бы посмотрел, вот, да. Ну, товары тоже не все подряд Идут а? те, кто уже подготовлен. Продавать или покупать? Покупать. Не. Покупать. Не Ты знаешь, мы еще ботовуху торгуем. У нас там, знаешь, да, такое сельпо? Не, ну, ну, это не надо знать. Нет, мы там про сельпо... это тоже не всегда подготовлены. Везде, всегда есть любое правило, есть есть, слушай, да, Дайте мне вот-вот-вот. Вот такую красенькую штучку. Ага. И тут висишь И, И я все время, Женька, все время прикалываюсь. Я говорю, вам сколько, полкилограмма или грамм двести да, отдавите? Ага. Их красненькие штучек. А что настаивают? Ну, он же такой зелененький. А чего не знаете, что люблю? Вы же вот, мастера ну, все. <laughs> То есть, ну, это, это, это, это, это издержки любой профессии. Вот скажите, там, или как к психологу приходят, вот скажите, что мне делать, когда муж такой козел? Ну, посоветуй, он же психолог. <звук> понимаешь, как в например, так же приходит на продуктов, а что не можно из этого приготовить? <свук> Какие варианты? <свук> Помой, хорошо. Я, я, я, я, я, суп <свук> приготовить, а что мне вот, о какой суп вы хотите, вот это вот, понимаешь? То есть, нюансов море там. Редко, вы, редко, вы, редко, редко приходится покупать как мне вот Я сейчас рассказывать, Так, сейчас, сейчас, итак, а успешность стать чего Да, нет, я же, я же сбился, да, видишь, меня все время запутали, он. ведь видимо. Это самое ну ну вот мы... выше своего потолка шагнул. нет, Успешность – это когда не перешагнул выше своего потолка. Ну вот мы определили да внутренний вот, у нас да. потолок, когда вот как бы мы за него зашли случайно. Ну, ну как да. вот Алексей Рисунов. А это краски Дудов, это краски предметы есть, которые получаются вот как бы вот. И вот и С трудом, но получается. Есть, кто вообще не получается, которые легко идут. Ой, мне кажется, Где что успешность да? это когда ты что-то делаешь и получаешь от этого радость. Да. Так это понятно. Ну и а из-за чего? А как радость-то получать? Победа, Почему когда выше средство. Это победа. Но это одновременный успех. А успех, когда ты все-таки больше не, сделал, успех, чем не обычно. Кризис. Нет, ну, чем обычно сделал. <laughs> я такую. Если делаешь больше, чем обычно, это успех, успех, успех. А победа это когда больше потолка делаешь. А если копщик ян больше, чем не, не, не, обычно, не нет, я не могу. Не-не-не, нет, не больше, чем, чем вы... обычно успех. мне ну, да, кажется, что все-таки это удовлетворение от своих каких-то внутренних потребностей. Mm -hmm. Если ты удовлетворен тем, что ты сделал. А у нас удовлетворение если... в счастье и в потребности и в успешности. Ну знаешь, может быть, если оценили люди свою работу, кормосоциальные, если вот. есть признание... первое это, Первая ответ. оценка людей, окружающих. Да, признание. А, да, да, а иногда ты. оценки нет, а все, равно счастлив. А это уже вторая ступень. Это когда уже сам себе решит. <с -1> вот. И поэтому ну, вот нет, уже... Чаще так бывает. А? Чаще так бывает. Ну, сам себе Ну так это... Да, Капусте, ты, ты знаешь, ты, вот, так же, да, Шейх да ты че, что же, ну держит, понимаешь, и ты ему такую обратную связь не дает по фирме. То есть что это все говно, дерьмо твое, вообще, То есть, ну, понимаешь, что как бы, ну, другие отношения. То, что продаю нормально, даже выше, норм. Не оценка хорошая. Мне насрать на его оценку, понимаешь? Ставь. Мне самому это не нравится. Нет, оценка все-таки самолюбие тешит, но, а ну, это не нравится. Ну, ты знаешь, как когда он да, когда он начинает, как бы, есть разница, когда он хвалит и когда он осуждает. Не скажу, что это абсолютно фиолетово. Ну, тогда получается, что успешность – это совокупность внутренняя и внешнего, да? Получается. Хорошо, еще, еще можно один пример расскажу? У меня была одна тетенька, она долго проработала на одном месте руководителем. Руководитель, вроде бы, неплохой, все. А тут лишилась работы, а руководителю найти работу, к тому же, когда долго проработала на госпредприятии, тяжеловато. Более того, два-три раза тыркнулась, получила по носу, обидели, всяко-разно, начальником работать. Ну да, я бы в директоры пошел, пусть меня научат. да То есть, ну тогда, если сейчас еще хотя бы требуются какие-то директора, то, то, то, то исполнительные, то еще какие-то директора, ну требуются. Вот. Ну, Кто-то же сидеть должен, а да, вы сами сидеть будете? Да? Помните рога и копыта? Если у тебя в трудопой написано, что ты проработал директором, Очень сложно устроиться. Ну, понятно. Очень сложно. Поэтому лучше поменять трудовую. Так вот, она очень не могла никуда устроиться. И вот она пришла на клуб ищущих работу, она так смотрела на меня. В стиле, ну, какую еще вы мне ерунду тут будете гнать. Вот, ну, я ей благо, что дал очень хорошее задание, совершенно левое. Я говорю, вот тут вот у вас это получится лучше всех. Вы мне, пожалуйста, соберите 10 различных отказов. Чтобы разные. Вот тогда я поверю, что вы искали работу. Вот именно 10 отказов соберите. Какие бывают отказы? А то возраст не тот, вы нам не подходите, почему не подходите? Вот 10 отказов. Соберите 10 отказов. Так вот, самое удивительное. Она приходит потом на группу. Так, и тетеньки по привычке. Так работы нет. Она говорит, что как это нет? Говорит, ну это же только в Барнауле, это же вот это же это, вот это же далеко, от я только возле вокзала прошла. В 10-10 фирм мне в семи предложили работу. Я говорю, устала отказываться. Она устала отказываться. Она говорит, я говорит, живу, я живу на алтайский Вот, на Алтайске. А во сколько приходит ваша электричка? Мы все под вас подгадаем. Там уже вот. Да не хочу я к вам. Так вот, она, когда она начала действовать с точностью да наоборот, ее почему-то начали засасывать на работу. Более того, вот такая тупая работа, как сбор отказов, если раньше ее это раздражало, она боялась этих отказов, Именно отказывают. Почему люди не идут на работу? Отказывают. Отказывают бояться. С да, двумя боятся. словами не подходите. Все. Да. Не, они боятся услышать за это. Получить услышать Но когда она ответить, поставила то себе в задачу получать отказы. Когда я иду на работу в очередной раз, я думаю, сейчас не дай бог Ну просто хочу сегодня домой свободным уйти. работы. Там шлепки свои заберу, все я попрощаюсь, там просто, и уйду. Блин, хоть бы одна падла-то колупалась бы. Я тебе про это же говорю, я понимаешь? Я в школы тоже собирала отказы, ходила, я упрашивала, их чтобы мне поставили, потому что как бы у меня не было образования, то столько у большинцы. И не хотела работать у большинства. Это сейчас дефицитное. Очень дефицитное. А дефицитная. раньше нет. Раньше, не раньше она была в падлу. Я отправилась на работу Я все Я вообще там, я еще я опаздываю, я что-то не врала. Пожалуйста, пожалуйста, мы согласны. Это когда вот я почему сказал? Причем мне потом предложили даже, давайте вы у нас продавцом останетесь. То есть я пришла осугорчица, у меня начали продавцом, причем два места, как сейчас помню. Я про я это Вот ну, это, это, это, по, по этой причине все Потому что шеф меня вот, долго, особенно даже, полгода назад, я заходил к нему в кабинет, говорю, все, надоело все, говорю, я ухожу, все. Подожди, куда, куда, куда? Подожди, стой, давай договоримся. Так вот, так и так вспылит, он. он тоже такой вспыльчивый. Ну и все, ладно, мы будем болеть друг другу. все, все, пока, все, я значит, не подожди, подожди, давай. И так было за дня в день. Итак, так вот оказывается, меняя мотивационную направленность и определяя границу победы и достижения, неважно в каком виде деятельности. Вот, вот, вот насрать. Можно в воду переливать? А? Еще раз Определяя границу победы, после которой у тебя будет победа, ставя задачу мотивацию, меняя отношение к любому виду деятельности, можно быть успешным и неуспешным, делая тупо одно и то же. А, смогу ли я за дня в день, весь день бегать в одной клетке с одним выходным, когда хочется? Ну, смогу ли я быть счастливым к этому? Да за простяк, mm -hmm. за простяк, нет, конечно, я вот э, все-таки, да. Выливаете. Понимаешь, есть, Вы такое желание, есть такое желание, вернее, не желание, а рационализация, знаешь -ка? вот если бы был в армии, вот два года, в течение этой клетки, ты mm -hmm. не дергаешься, это один момент. Mm -hmm. Второй момент, если бы у меня были бы дети и семья, то есть северного я бы тоже не дергался. Mm -hmm. Ну сейчас. Ну я-то же часто не в клетке. Сейчас-то я вроде бы вот… Мне а вопрос, быть, вот, а что ты хочешь-то? Это же. Я так вот я просто что-то я что-то Меня запутали. Да. Да, а ты другого хочешь? <смех> <смех> <Я> про... <смех> еще <смех> раз, <смех> еще раз. Так объясните Надо сами. Быть... Я тут поболтал ничего, пожалуй. А ты-то чего ты хочешь? Ну, опередим, чтобы... Зачем поменять работу? Хорошо, давай поехали Так, Что ты хочешь и зачем? <смех> Как на экзамене. <laughs> Нет. Сеанс психотерапии. Да не хочется. Стандарт. Значит, первое. Первое. Первое. По своему усмотрению распоряжаться своим временем раз. Вернее, то, что я сейчас, в принципе, имею. <laughs> так. Но, зачем? Там, зачем? Чтобы чаще быть на природе, например. А зачем? А нравится мне ничего не делать на свежем воздухе. Нравится. Зачем? Знаю, чтобы появился педик кататься на лыжах, чтобы а Зачем ты это делаешь? Быть на природе, на спидике, сейчас ты говоришь, зачем? не Нет, хорошо, просто... да да я ничего не обесцениваю, Я просто спрашиваю, зачем? зачем? и дальше вот ты на природе, зачем тебе? Чтобы да. получать удовольствие, да, то что зачем? Получаешь удовольствие. Зачем получать удовольствие? Хороший вопрос. Ну что Не потому что зачем получать удовольствие? Чтобы отдохнуть, накопить и на работу. Скорее бы утром и снова на работу! То ли я удовольствие еще не получалось только, то ли чего не Такого утра я не помню. Зачем получаю удовольствие? Зачем... Ну вот есть конфеты до удовольствия, нет? У меня нет. Я ни одной еще не съелась. Пока это не тот, пример. Я сладкий. А беру. почему у удовольствие у всех? Нет, это вкусно? Конфеты вкусные. Не знаю. Для меня, ну, наверное, да. Вкусно. А, смотри, как... Но почему ты от них удовольствие не получаешь? Хочешь, ты от природы не будешь получить удовольствие? Ты Шесть секунд, понимаешь? И всё. тайгу. Да, и природа, свежий воздух, дружба. Два. <смех> а кто это ну, в принципе, если нахождение на природе вести в обязанность такую жесткую, предстоит получать развод. Так вот, Мне понравилось... ты получаешь на природе удовольствие? Для чего? Ну, вот вообще, для чего ты... мы стремимся к удовольствию? Чтобы поуспокоиться, ну давай, да, проговаривай это, чтобы успокоиться. Наконец-то снять напряжение. И заняться творческой деятельностью, которой я хочу заниматься. И для чего заняться творческой деятельностью? Чтобы быть счастливым. Чтобы быть счастливым, да? Ну, в принципе. А я-то о чем сейчас говорил до этого? что? Интересно что-то, я ничего не понял. Да, ты-то хочешь, ты-то хочешь заняться творчеством и получать удовольствие от победы? А я так говорю, что в любой роли можно быть удален Да, я же говорю вот, в любом, вот ну, Если говорит. ты хочешь э, вот эту схему, значит в любой. Так, а что такое творчество? Это? Есть, ну, это привнесение чего-то нового. Правильно. Есть, да. Так ты не хочешь в роли продавца искать что-то новое? Да. То есть ты не хочешь творчества? Там нет. А какая разница, где? Хер вот, О, блядь, блядь, прав... блядь, хера узнает. Вот я, Нет, что это значит? Спрашивал, <свят> ничего не говорит. Палач говорит, не знает роздыха. Но впрочем, черт возьми, работа-то на воздухе. Работа-то <свят> с людьми <свят> Понимаешь? <свят> <что? свят> я понимаю, что в любом, какая разница, чем заниматься. Все равно своя индивидуальность будет проявляться так или иначе. В любом. Да не коридоре. своя индивидуальность. Сам подход важно что ты делаешь, важен подход. Это когда э, мне Светлана сказала... Когда что мы там, себя заставляем это делать, это угу. или кто-нибудь. Это когда мне Светлана говорит, вот, а если ты... Я говорю, все, уйду нахрен из психологии. Она, вот, если тебя действительно Бог услышит, и тебя уволят. Я говорю, мне сейчас пофиг уже. Вот сейчас мне уже пофиг, чем заниматься. Я вот сейчас бы с удовольствием... Вот заняться бы какой-нибудь резьбой по дереву, да, или еще чего-нибудь. Потому что мне уже… А ты уже... меняешь профессию? А? Потому что пока что мне это позволяет больше денег заработать. Вот и все. То есть, если бы тебе по резьбе по дереву приносило mm -hmm. больше я, денег, нет, то ты бы Более того, если бы, э, скажем так, я бы был бы на гособеспечении, на государственное mm -hmm. Я бы так ну психологом там. работал только потому что ну востребован. Людям нужны консультации. А сейчас тебе это не нравится? Не, ну что с больше стороны ну, Да деньги, я но люблю. эту работу, но я бы с удовольствием часть времени ну, уделил туда. Да. Это Прямо... как хобби или в качестве работы? Потому ты что, что сказали, мо... деньги. сейчас могут у меня за деньги, но в такие жесткие рамки поставить, что на что нибудь деньги. 50 шестьдесят вэй так за день. Ну сейчас, Паша, вот сейчас как раз об этом и речь. Вот есть жесткие условия за эти деньги. А ага. где же на том чисто ты -то не найдёшь? Скажут, вот садись я на дабуретки вот здесь на пришло. улице и вырезай. Да, мы тебе Довольно. там будем по тысяче платить. Ну хреново как-то вот на улице вырезать -то. По тысяче в день? Ну даже по тысяче. Так, давайте так, Доллары. у каждого свои критерии. Понимаете, вот дальше я уже начинаю торговаться, я даже на улице могу доли резать. Хрен с ним, понимаешь, я вот, например, не понимаю... Ну хорошего качества. Торговаться это уже творчество. Ну, сколько будет получаться и такая да. получаться я получаться надо хорошего качества и так что с меня будет вот так, это значит, тупая это работа вот... вы же говорите про тупую работу нет я вот в той же армии я когда подожди, я понял я, что пожалуйста, можно пожалуйста. делать все что угодно тупо и от души когда я славилка. а славилка даже от стирания туалета Творческий процесс. Хотя все пропала, чувствуют надеюсь. унижение в этом. Именно унижение. И делается это для унижения. То есть, так когда... сказать, как такого предназначения у человека нету? А Нет, не просто, директор, не директор, с формулировкой. Нет, это же роль. Вау! Это роль. Это это Мы я, я, я говорили уточню? о чем? Об успешности человека, о мотивационной сфере какой-то успешности, да? И почему в рамках какого-то коридора я могу быть успешным, могу быть неуспешным? Да. Хочу я быть успешным, не хочу я быть успешным. И чем это замотивировано? Мы об этом говорили. Итак, да? да ну да, плюс да, у нас тут да, да. еще внедрились деньги. Как бы вот если вы мне будете платить адекватную сумму, то я буду успешен, и, вернее, я буду проявлять свое творчество, потому что я вижу, что меня адекватно оценивают. Нет, меня спросили, почему ты до сих пор не бросил эту работу. Угу. Вот и все. Ну ты же сказал конкретно, почему ты ее не бросил? Да, потому что я зарабатываю деньги. Ну, вот. да. Поэтому, получается, творческий процесс еще большое значение. Нет, ну вы же тогда говорили, что вот. почему вы не уходите, вам сказали, так вот, так вы, Ты знаешь, что я по 1.000 баксов в день, но научите вот там меня управлять там людьми. Ну, там я есть... не хочу просто. Но Если за деньги я... же есть. Творчество, творчество, Нет, я не сказал, проведу по дереву, другое дело. Я и там могу проявить творчество. А вот если и даже могу. меня вот есть вот то, что ты не будешь заниматься. Я вот все про это, ну есть работу. Вот, например, мне не нравится бегать в жопу ужаренного по отделу весь день, как Мария Раус. А, ну не может быть. Мне нравится, нравится понимаете? Я понимаю, что можно в этом творчество проявить. Можно. На одной ноги пропрыгать, там что-то еще. Не нравится ее просто так. Ну, не нравится, потому что в тот момент я ничего не могу не Я не против этого. Более того, я не говорю, увольняться или не увольняться. Безусловно, мы сами себе не можем такую роль как прописать. Вот я ли, почему? Почему говорю, не говорить, я, я могу бегать везде. По идее. Я думаю, что мало получаю. Жень, Ничего. вот как говорят, вот есть такая красивая фраза: разводиться надо тогда, когда вы в хороших отношениях. Угу. Так, когда ссоры уже нет, угу. с работы надо увольняться, И тогда, лично, тогда Когда, все хор, да, либо когда она тебе ли... уже нормально не раздражает. Угу. Э -эт Эту схему я вот знаю. понимаешь, вот это само, само состояние убегания. Да. Я вот Да. Про что? Это схема. Я не про действия ваши, я про оценку ситуации, потому что действия это уже вы. Хорошо, сами давай критерий, тогда убегай, убегай. У, меня, у меня личное желание вот сейчас потом было. То есть, когда я хожу уже на эту работу, ну да, нормально, нормально. Вот если ты, не если, если, если ты сегодня сказал, что ты сегодня не ходил и не крушил все подряд угу. и я не тебя... рычал и не кусался. Угу. Вот понимаешь, критерии. ты хочешь И, да, сказать, нормально, более того, Вы знаешь, нет, я тебе быть. скажу так, можно? Прямо четкий критерий. Uh -huh. Когда ты уходишь куда-то, а не откуда-то. Uh -huh. А когда ты еще не знаешь куда, лишь бы отсюда, uh -huh. это убегание. Я понимаю, когда ты видишь другую ступеньку, сравниваешь, нет, я вот лучше вот здесь. Uh -huh. Есть разница. А когда хоть куда, лишь бы отсюда? Вот тогда я гарантирую, что хоть куда будет еще более глубокая жопа, чем вот это. Uh -huh. Я вот, это, это мои наблюдения, и то это мои предположения. Более того, я почему вспомнил, как я уходил из продавцов. Да, я тупо работал. Более того, я уже начал втянуться. Говорю, у нас тоже говорит, котенок первое время пылесоса боялся, потом втянулся. Вот тут точно так же. Я уже втянулся, мне уже доставляло удовольствие. Потому что каждый алкоголик для меня был, это, это, подождите, подождите, это творческий процесс, сейчас мы с ним поговорим. Подождите, женщина, подождите. И, вот, и, и, и, и о. Моё. он, о. мое. Он пришел, я их уже ждал. Угу. Это сначала они меня раздражали, один убью, второй разорежу, там третий киоск сожгу. Сначала там подкидывал, потом мне уже было в кайф. Мне это нравилось. Че? Че тут? У меня просто ситуация такая, у меня соседка сам вот так. Я думаю, когда у меня такой будет когда я убежал Вот когда я стал неуязвимым, когда я научился с ними общаться, вот именно с ними, работа мне стала настолько нравиться, сначала я терпеть ее не до этого так и было, следующая ступенька пошла, следующая ступенька пошла, здесь не пойму, что за херня. Вот, вот, вот, вот, под что не нравится, я Более того, когда мне, когда я уже втянулся в систему продавца и когда уже пошел вторую работу тоже продавцом, умный, слышишь? Одна работа продавцом и вторая тоже продавцом. Предложили, пошел на двух работах продавцом, работал и только потом. Когда уже предложили там вот пойти еще квартиры или ты ждал, когда предложили, то есть ты, да. ну, ты не искал. А отсюда, отсюда убегать, когда увидел что-то лучше, перспективу или еще что-то? Зачем? Я не убегал с работы Но продавца. Ты, допустим, вот, ты, допустим, у тебя хорошо спокойно идет работа, да, вот этот есть этот факт. Uh -huh. Ну ты понимаешь, что где-то там платят больше, и пошел сам сходил, то есть тебя не позвали, не пригласили, а сам вот этот вот момент, где убегал, а где нет. Ну то есть вот этот жесткий критерий. ты ну, сегодня себя Он сегодня себе ушел в убегал да. Я знаю, такие люди есть, он, он работает, работает на одной работе, но он постоянно подает да, объявления. Его, да, в газету, да, да. В интернете, он вот да, в интернете, да, в интернете. Да, ему звонят. Да потом и говорят, он такая -то зарплата, то-то, то-то, то-то. И он такой, вот, знаете, вот, заявление на столожит вот, вот. и пошел. Но он всегда подает это объявление. Правильно. Вот это другое дело. Так подожди, вот недели две назад. И... Подожди, и... Недели две назад. Такие даже берут лучше. Я ходил, вот да. так, да вот, так вот ходил. Уже. У меня не было желания крушить ничего. Более того, я Снегурку подрядился даже играть на Новый год. Вон. Классно все было, Отношения с сотрудниками, все здорово. Что без вот почему я сказал, что правильно. Может быть, <свят> вот я сказал, правильно прочитанные условия <свят> задачи уже половины лишенной. А ты хочешь выбросить учебник? Не задачу решить. Не понял. Опять не понял. Итак, у тебя желание уйти да. с работы. Сейчас да. Сегодня дня два Почему? Тысяч... Из-за чего? Зачем? Что тебе не нравится? Пока ты не нашел что. Какая разница, что в другой работе будет то же да самое. Ты убегаешь из ситуации, ты не работу меняешь. Ты ну, из ситуации знаю, пытаешься убежать. убежать. А это разные вещи. Я, я вот о чем. Я о психологическом моменте. Ты в чем-то перестал быть успешен. Не сама, вот не роль продавца. Роль продавца тебе пофиг. Где? Какая субличность сбудетенилась? О, я знаю. О, я знаю. Он везет вас, я знаю. Я не знаю, ты не знаешь. А она знает. Сегодня а я потом объясняю. Объясню, господи. Вот все нравится. Возбудите у вас, потому что это классно не будете. Вот поэтому я и говорю, понимаешь, неважно, что мы делаем. Посмотри, что тебя раздражает, научись это, а потом я. Ну не... знаешь в чем? Вот здесь момент как раз то, что, видимо, когда все было гладко-гладко, ну, нормально. Ждал, я ждал, когда появится вариант другой. Ждал. Были mm -hmm. того, даже бы намётки какие-то были, этих вариантов. Были. Я ещё выбирал. Не, ну там зарплата. Был такой момент, был. Ну, ладно, здесь. Я же выбрал даже здесь остаться. Была, была ситуация. Выбрал остаться там. Ну, тут будет Вот собой. А, есть я, такая... а я сейчас, сейчас на Вот есть такая фраза хорошая. «Кораблю, который не знает, куда плыть, не бывает попутного ветра». Mm -hmm. Mm -hmm. Так вот «куда плыть» — это отдельная тема. Куда плыть? Это надо знать откуда или как? Пока что ты плывешь никуда, откуда. А я спрашиваю, куда? Есть небольшая разница? Туда, где нас нет. Да. Вот когда э, мое краевое начальство приехало, и спрашивали, что я там делаю в клубе ищущих работу, когда сказали, что это клуб экстрасенсов, там юного экстрасенса, клуб личностного роста, но только не клуб ищущих работу. Я сказал, вообще я даю алгоритм, мой алгоритм решения проблем. И не важно, какие проблемы. Поиск работы ли, семейные проблемы ли, неважно что ли. Даже поиск, ну, не важно, что ты делаешь. Система или алгоритм решения проблем на основе того, какие у нас данные. Так вот, проблема, и я более того, как, что такое для меня была проблема. Как это объяснить? Первая проблема – это то, что мне не нравится. Вот вот Или в этом месте. Что, вот, что такое не везет и как с этим бороться? Угу. В этом месте я не прокачал, потому что схему я знаю, знаю. Я многих ситуациях я так думаю, смог избежать неприятных. Если бы я не знал эту схему, не, не помнил бы о ней. Потому что желание убежать у меня возникает очень часто. И из разных мест. Я почему на эту тему тоже говорю? Но там на месте просто я не влюбился. Ну было же спокойное состояние, когда отношения, которые были. Было, все, вот вроде как решил. Вот я решил задачу. Более того, у меня у самого была такая проблема очень хорошая. У меня я очень часто менял места работы. Очень часто. Так да, Я сам у меня в принципе решает. не то чтобы так. Ну у меня трудовая как записная. Полтора-два года, полтора-два года, полтора-два года. Либо меня уходили, либо я находил более лучше. Я, я даже не сбегал с работы, как-то как-то просто нормально. Ну, какие-то подошли, такие условия мне выбирали, либо ты остаешься, либо хорошо, и ушел туда-то. То есть вот так. Более того, я долго без работы еще ни разу не был так шибко. Вот, ну... И когда я себе поставил, когда я сменился директор, и возникли несносные условия. Первая моя мысль была. Ломаю подкидную доску и ухожу из большого спорта. Дома тоже все вздрогнули хорошо, а потом я подумал, нет, вот такой задачи я еще не решал. Давно я не встречался с директорами, которые требуют не дух закона, а букву. Вот от Селева и селева Это настолько прийти моей натуре. Как это вот явиться в 8, уйти в 5, и не позже, и не раньше? На работе позже 5 остаться нельзя. Хочешь выйти вот куда-нибудь, напиши заявление, даже на 15 минут за лекарство, вот еще куда-нибудь. Всё. Первая моя реакция была. Ну, когда я вот эту проблему победил, моя Татьяна надо мной. Да ты просто не хочешь решать эту проблему. Я говорю, ты так как ее решишь. Ой. Это просто вот у тебя такие проблемы, что ты так воспринимаешь. Ладно, я решил эту проблему. Ее через год, нет, через два года вздюкнула эта проблема. Теперь она визжит от восторга. А мне как-то пофиг. Она теперь тренируется приходить на работу вовремя. А я все время прихожу что-то раньше, ты раньше я опаздывал, что-то. Сейчас нет. Почему-то не опаздываю на работу, даже когда проспал. Думаю, а, сегодня проспал. У меня вот таких вот выходов, так-так-так, еще там, уже, там, ну так, вот так, я вот, вот еду, тут и меня подал, вот где ты маршрутка-то вовремя приехала, как-то без остановок, и прям до тут ну что-то, блин. Вот, кстати, вот эти вот, дни, вот, недели да, предыдущая, вот это вот, напряжение, тоже так утром, а я не буду я спешить, собираешься, выходишь, блин, лениво до остановки, подъезжает маршрутка. Садишься действительно но быстрее, почему-то вовремя. Вовремя Я еще ни разу не опоздал, да, да. И... Вот в зависимости от того, что себе поставил задачи, сначала написать 154 нуля. Потом 154 все ровные. А потом 150 нулей ну, левой рукой. А потом 154 левой. А потом 154 левой. Ну ровно. Ну, в зависимости от. А то левая, то право, то право, и быстрее, быстрее. А потом понимаю, что не быстрее. А вот теперь задача получить от написания нулей удовольствие. Это я помню, мне пришлось как-то ну, делать тупо. Для меня самая больная вещь – это заполнение каких-нибудь формуларов, написание бумаг и так далее. И тем не менее, когда я в этом начинаю находить кайф, не, мне иногда бывает просто жалко время тратить бывает а тренируется анализация ну как образ жизни мы выбираем по количеству минусов просто по количеству минусов способных терпеть вот да я понимаю ты знаешь можно это получается не убегало всегда отсюда всегда отсюда но э, вот, момент в чем когда ты решаешь эту проблему не убегая добавляя Ну да. Вот даже здесь, вот с этими формулярами и так далее, добавляя что-то, вот у тебя тут листочек вот, я договорился как-то вот, ну, ну все знают, что у меня беда, здесь заполнение с этими вот бумагами, ну полная задница, изо -за всех, уже директор, она говорит, ну Дюш, ну что ты будешь делать, -то? ну что, ну надо, база данных, я надо забивать, а ты на нее забил, вот Ну мне теперь вот сейчас интересно с базой данных, я тебе кручу все равно. Вот пусть Надежда Анатольевна там психует, а я все равно забью базу данных. Все равно. Вот я не знаю еще, как, Кстати, как я это так, я бороды. базы борта и… Да. Не со мной, просто, понимаешь, времени не хватает. В чем? Понимаешь, когда бывают препятствия на каком-то пути, вот как ты делаешь. Такую вот излучишься так, такую ну, креативность То есть, как сбраешь. бы работа в режиме «я В режиме «Оврала» Нечего. Работа в режиме обрала. Активность включается. Более того, меня, да, причем не всегда. Вот на работе обрал, мне на него забить хочется. А когда, допустим, тоже говорю, квартиру в покупали, там были нестандартные ситуации, с удовольствием. Так я сам фигил от этой энергетики, от творчества, от подходов, от выходов и так далее. Ну почему там проблемы. Кстати. Ну, уже цель Правильно, цель. Кстати, цель. На тоже хочу? цель. Такая. цель? Какая? Какой цель нужно добиться? Вот, кстати, вот чем мне нравится, когда понаблюдал за рационалами и иррационалами, мне прикололось. Мы просто, оказывается, по-разному испытываем чувство победы. Он испытывает от того, что он умеет методично, это делать. Он? Кто? Рационал. А иррационал я, да? Я от методичности удовольствия не испытывал. И для того, чтобы не почувствовать себя победителем, мы сначала накапливаем, накапливаем, накапливаем, накапливаем. Вот mm -hmm. постойки нет. Mm -hmm. Поэтому надо вот столько накопить, mm -hmm. пока в такую жопу не залезешь, mm -hmm. а потом вот гордо преодолеть вот ну про русских же как так рассказывали. Mm -hmm. Мы сначала создаем себе трудности, потом mm -hmm. героически mm -hmm. их преодолеваем. Mm -hmm. Но ну, чтобы почувствовать себя героем, надо почувствовать себя героем. Кто как? И вот когда я начал научаться получать кайф от рационализации процесса. Ну это следующее, не, не, не предлагаю, это мне, пока доставляет кайф, тебе еще нет. А вот, да, раз, два, раз, два, Короче, курочка раз. по зернышку. Вот когда я научился по зернышку, вот это мне, ну это, это мой кайф. Я считаю, это мои победы, просто победы. Ну где-то же я это умею. Не знаю, не знаю. Просто вот от. И... Кто-то мне считает таким рационалом в каких-то главах. И вот самое главное, самое главное, это постановка границ и фиксация победы. Это я считаю. Победу а... сможет а... зафиксировать. Тогда, тогда, когда граница, ралям, а? Ты так -то... то есть м? к этим ролям вернулись, что их нужно Итак, просто Сначала исправить. осознать, что не нравится, то что, вплоть до того доходит, что оценивают все, что это победа. куда ты еще смог то, что все оценивают. Да. Ты знаешь, на мою работу иногда смотрят и оценивают, что это круто. А я прихожу, я недоволен. Ой, ты не нужна прям. Чего такое-то не твора? Ну скажи. А? Мне по крайней мере Ну это был такой вздох, что я не мог его не заметить. Она записала. Она потом все скажет. Что, покурим, да? Да, Леша, у меня вообще курсы. Det er det